Начальник охранного отделения Мой надзиратель сокольнического участка Швабко мне как-то докладывает. Сегодня, господин начальник, я получил в Сокольниках довольно странные сведения. Зашел это я в трактир Вена поболтать с хозяином, что я делаю часто, так как трактирщик поговорить любит и нередко снабжает меня сведениями.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 и в самой мягкой форме пригласить его для переговоров к начальнику сыскной полиции. Как выполнил мое поручение Швабко, мне точно неизвестно, но, надо думать, не очень дипломатично. Сужу я об этом по словам Швабко, который, привезя часа через три Бородина в сыскную полицию, зашел доложить о выполнении поручения. Сообщив Бородину,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 почему отобрали у вас 5000 да и намереваются отобрать еще столько же какие 5000 спросил бородин делая изумленное лицо я даже в толк не возьму про что это вы изволите говорить никаких 5000 у меня не брали да и вообще я ни на что не жалуюсь и всем премного доволен да полно иван прохорович говорить то зря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 Ежели можете, защитите. Но Христом Богом молю, не выдавайте. А я все по совести расскажу. Вчерашний день меня арестовали в Вене какой-то жандармский офицер с двумя солдатами и одним вольным человеком. Посадили в машину и отвезли в скатертный переулок, как сказали мне в охранное отделение. Номер дома не помню,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 За это я отбыл наказание и с той поры живу по-честому. Как вспомнили мне про гуслицкие деньги, вижу, дело плохо. Начальник приказал принести мой бумажник, сорвал с него печати, вынул билет и деньги и говорит. «Много к твоим рукам прилипло гуслицких денег, да черт с тобой. Тут у нас завелось благотворительное дело, и деньги нужны, а их нет».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 Прибегает один из агентов и докладывает, что из квартиры третьего этажа вышел Василий Гилевич, хорошо известный нам по ряду мелких мошенничеств. Василий был родным братом Андрея Гилевича, убийца студента Прилуцкого, громкое дело которого я уже описал в одном из предыдущих очерков. Очевидно, Бородина...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 Ей-богу, к двум часам не достать, обещаны они мне в четыре. Вот я и звоню. Уж вы позвольте мне опоздать на два часа, ранее никак не справиться. Ведь пять тысяч капитал, его сразу не соберешь. Ах ты растяпа! Ах ты сонная тетеря, но черт с тобой! Но помни, что если в четыре не явишься, в 24 часа вылетишь из Москвы.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 Тогда и поговорим. Не советую вам, господин Кошко, подходить к двери, а то получите пулю в лоб. Пол Нагилевич, дурака валять, не заставляйте меня прибегать к крайним мерам, вам же хуже будет. Сами знаете, чем пахнет вооруженное сопротивление властям. Последовала длинная пауза, а затем щелкнул замок, дверь быстро распахнулась,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 Но ради бога удовлетворите мое любопытство откройте мне эту изумительную тайну хорошо но предварительно дайте ваше откровенные показания гивич во всем признался рассказав и о своем самозванстве и о передевании своих друзей в жандармскую форму квартира ему была предоставлена его приятелем техникам уехавшим в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 Май 1993 год. Звукорежиссеры Наталья Веселкина и Марина Панфилова.